«Глава шестая. Черепаши маршал. Мяушань. Утром меня разбудила Лу, которая принесла завтрак. «Уже почти полдень, госпожа», — сообщила она, поставив поднос на кровать. «Полдень. Долго же я спала, но отдохнувшей себя совсем не чувствовала. Появились новости от моего отца?» — сдавленно спросила я. «Вроде еще нет». Я дрожащими руками взяла чашку кофе. Даже предположить не могла, что отец решит. От неизвестности в ушах зашумела кровь. Скорее всего, моя судьба решится через считанные часы. Ждать ответа в этой золотой клетке мне не хотелось, иначе я сойду с ума, поэтому надо было как-то развеяться. «Могу я прогуляться?» – попросила я. «Не думаю». лупа качала головой. «Хотя бы по территории поместья и в сопровождении солдат. Хочу размять ноги. И изучить дом, чтобы найти пути побега. Лишним тоже не будет». «Я узнаю у главы госпожа». Лу покинула комнату. «Я принялась за завтрак и параллельно воссоздавала в голове расположение комнат, которые мне вчера удалось увидеть. Особняк большой, поэтому выходов должно быть несколько». После завтрака я отправилась приводить себя в порядок и замазала синяк на щеке. В ванной для этих целей даже оставили косметику. Уверена, что сделали это не из-за заботы обо мне. Наверное, просто не хотели, чтобы я портила кому-то настроение своим внешним видом. Лу вернулась, когда я уже собралась. «Глава разрешил вам спуститься в главную гостиную и немного побыть там, под надзором солдат. Хорошо». Она вывела меня из комнаты. Только я переступила порог, как рядом выросло двое солдат в черной форме. На их поясах висели кожаные кобуры с пистолетами. Интересно, они всегда носят в доме оружие, или эта особая мера предосторожности связана со мной? Мы пошли тем же путем, которым меня накануне вели в покое. Вдоль узкого коридора было несколько дверей, где, вероятно, находились гостевые спальни. Лестница выводила в большую гостиную, очевидно, она и называлась главной. Влево шел закуток с той самой уборной, в которой я вчера ударила Лу, а вправо тянулся коридор с загадочными дверьми, ведущими неизвестно куда. В гостиной я внимательно осмотрелась. Огромные окна, через которые тоже получится сбежать, и массивная мебель, за которой можно прятаться при обстреле. В целом, если возникнет непредвиденная ситуация, пути отступления найдутся. Когда я оценила обстановку, решила, что нужно осмотреть таинственный коридор под безобидным предлогом. «А тут есть книги?» — спросила я, повернувшись к Лу. «Невыносимо скучно сидеть без дела. Можно поискать какие-нибудь книги?» «В гостиной я не увидела книжных шкафов, а значит, где-то находится библиотека». Лу глянула на солдат, и те кивнули. «Прошу за мной, госпожа», — сказала она и направилась в тот самый коридор. Я сохраняла бесстрастное лицо, хотя почувствовала облегчение от того, что мне не придется ничего выдумывать, чтобы туда попасть. Мы миновали столовую, вторую гостиную и другие комнаты, двери которых оставались закрытыми. Лу открыла одну из них, и мы оказались в небольшой библиотеке. Здесь стоял странный запах, который мне, однако, понравился. Старая бумага и кожа. Почти как в моей библиотеке. На мгновение я ощутила себя как дома. Здесь даже обстановка была схожая. Шкафы до самого потолка с приставленными к ним стремянками и кожа на диван в центре. Поняв, что здесь уже кто-то отдыхает, закинув ноги в ботинках на подлокотник, я остановилась, не зная, куда деться. Узнала человека я сразу же. Это был тот юноша, с которым мы вчера столкнулись у лестницы. Он не спал, просто лежал, глядя в потолок, но при виде незваных гостей тут же подскочил. На нем был дорогой черный костюм-тройка и белая рубашка в вертикальную полоску. Волосы зачесаны в безукоризненную прическу по последней моде. Он наверняка пользовался средствами для укладки, ведь волосы совсем не растрепались, после лежания на диване. «Молодой господин, простите, что потревожили!» Виновато начала Лу. «Гостья хотела посмотреть книгу». Он зажмурился и помахал перед собой рукой. «Ничего, ничего, ты не виновата!» Сомнений не оставалось. Это Усю лянь сын главы У, черепаши маршал и мой предполагаемый жених. Честно, не знаю, почему у маршала в Сюань У такие странные звания. Одно всем известно. Змеиный маршал Хэй Цзинь выполняет все военные обязанности, а черепаший маршал Усю Лянь старательно их избегает. Усю Лянь встал, заглянув мне в лицо. «Какую же книгу требует принцесса?» – спросил он, не скрывая враждебности. «Любую» ответила я стараясь не нарываться на конфликт усю элянь вел себя грубо, но я была не в том положении чтобы указывать на это. я действительно не хотела тревожить молодого господина и сейчас же оставлю вас в покое нет уж прошу ищите что вам нужно разве я могу прогонять свою невесту мы еще не помолвлены напомнила я он издал горький смешок а потом указал на меня пальцем, будто собирался что-то разъяснить. Принцесса должна понимать, что это вопрос времени. Наши семьи решили уже все за нас. Еще ничего не решено. Сложив руки на груди, я нацепила свое привычное лицо принцессы и смерила Усю и Ляня мрачным взглядом, особенно задержалась на пальце, которым он так и продолжал на меня указывать. Усю Илянь наконец понял, что ведет себя невежливо, поэтому спрятал руки за спиной. «Знаете, отец говорил, что не будет давить на меня с женитьбой, но потом появились вы, и я не горю желанием жениться на вас». «Говорите так, будто я желаю этого больше всего на свете», — огрызнулась я. Отчасти это была правда. Я не хотела выходить замуж таким образом, но все же надеялась, что отец ответит согласием. «Либо стану супругой молодого господина Сюань-У, либо умру. Выбор невелик». У Лянь покачнулся и фыркнул. Я почувствовала исходящий от него запах спиртного. Пьян, как и вчера. Он собирался с мыслями, чтобы сказать мне что-то еще, но не успел. В библиотеку ворвался Хэйдзинь в привычной черной форме и с серьезным взглядом из-под опускающейся на глаза челки». «Что за столпотворение?» — спросил он. «Усюэлянь, где тебя носят ГГ, могу я хоть немного побыть один?» Хэйцзинь перевел взгляд на меня и, кажется, не сразу узнал. «Ваше высочество!» Он кивнул в знак приветствия. Выглядел так, словно всю ночь не спал. Усюэлянь притворно улыбнулся мне. Я как раз говорил принцессе, что лучше умру, чем женюсь на ней. Я устало прикрыла глаза. Его шутка была моей реальностью. Если бы он действительно оказался в такой ситуации, говорил бы иначе. Заткнись. Хайдзин схватил его за плечо. От этого жеста Усю и Лянь пошатнулся. Хайдзин стрельнул в него беспокойным взглядом, а потом притянул к себе и залез двор от жилетки, выудив маленькую флягу. «Идиот!» Хейдзин не ругал, а будто ставил перед фактом, тряся флягой перед его лицом. «Опять?» «Иди умойся, а потом отправляйся к отцу, он тебя ищет!» Усю и лянь пробурчал что-то неразборчивое и вышел из библиотеки. Хэйдзинь как-то разочарованно потряс головой, глядя ему вслед. У главы клана один родной сын и наследник, но Хайдзинь вел себя с Усю и Лянем, как старший брат. «Всем выйти!» — скомандовал он. Лу потянула меня к выходу, но Хайдзинь ее остановил. «Нет, оставьте меня с принцессой. Нам надо кое-что обсудить». Перед тем, как закрыть дверь, Лу бросила на меня встревоженный взгляд. Она переживала из-за меня или за меня. И за меня скорее первая». «Присядьте, пожалуйста», — пригласил Хайдзинь, указав на диван. Когда он появлялся, все неукоснительно выполняли приказы, и я не стала исключением, поэтому молча села. Он опустился рядом. Меня и без того охватило напряжение, но из-за его близости я стала почти деревянной и не могла даже нормально вдохнуть. «Как спалось», Спросил Хайдзинь. Я скосила на него глаза, не думаю, что это его хоть сколько-то интересовало. Вряд ли вы хотели поговорить об этом, выдавила я. Мы связались с вашим отцом. Он перешел к делу. Пока ждем ответ. По поводу Усю и Ляня. Он выглядит как избалованный наследник, но его грубость лишь защитная реакция, отец на него давит. Не принимайте на свой счет. Надеюсь, вы сможете найти общий язык и подружиться». «Зачем мне с ним дружить?» Казалось, он искренне не понял моего вопроса, будто я спросила что-то глупое. «Ваше высочество, вы станете супругами». «Пф», вырвалось у меня. «Отец вряд ли на это согласится, а значит, вы меня просто убьете. «Как я говорил, не хороните себя раньше времени». Мы не изверги, чтобы убивать ни в чем не повинную девушку. Ваш глава вчера намекнул на другое. Хайдзинь подвинулся ближе и серьезно посмотрел на меня. Казалось, его черные глаза пустые и безжизненные, а потому взгляд пугал. Говорят, глаза зеркало души. Если так, то не похоже, что у Хайдзиня она вообще есть. Уверен, он просто хотел припугнуть Сюань У. Уважаемый клан, мы дорожим репутацией и не вредим невинным. С этим можно поспорить, потому что они держали меня в заложниках и хотели испортить мне жизнь за мужеством, которого я не просила. А если посмотреть на другие такие же уважаемые кланы, то своей борьбой за власть они только невинным и вредят. «Вы сами-то в это верите?» — спросила я. Хэйдзинь отвел взгляд. «Вряд ли». «Вы не пострадаете, даю вам слово», — отрезал он. «На что оно мне?» «Маршал из на большой четверки. Мы все друг другу враги с рождения». Я не могла больше сидеть на месте. Тревога грызла изнутри, и я решила отвлечься. «Я пришла сюда найти книгу», — сказала я, поднимаясь. «Какую?» Я подошла к книжному шкафу, и пробежалась пальцами по корешкам красивых книг в дорогих переплетах, «Которую буду читать в последние часы своей жизни. Пришла я сюда не из-за этого, но книга тоже не помешает, а значит, надо подойти к выбору с умом. Может, найду руководство по выживанию в логове врага». Я не успела рассмотреть даже одну полку, как в библиотеку прошел солдат и отдал честь Хайдзиню. «Маршал», Глава У ждет вас в гостиной. Прибыл посыльный от императора. Я пошатнулась и врезалась в книжный шкаф, чуть не снеся полки. Моя судьба решена. Вот и все. Сейчас я узнаю, на что готова семья ради меня».